Глава восьмая. Тэхён. Солнечный свет таял за стенами дворца. Крыши павильонов выступали темными силуэтами на фоне неба. Под широкими карнизами залегли глубокие тени, в которых было почти не различить юношу, спешившего к воротам. После встречи с Ваном, которая закончилась без происшествий, он задержался в библиотеке. Читала о их прошлого и не заметил, как пролетело время. Уже ударили в колокол, и наступил тот час, когда, кроме наследника престола, никто из братьев Вана старше десяти лет не имел права находиться во дворце. Техён проходил мимо красных колонн, но резко остановился, услышав кошмарный вопль. Он огляделся и увидел одну фигуру, нависшую над другой. Шелковые одежды Вана вздымались алым облаком, пока он колотил неподвижного мужчину, и эмблема дракона на его спине блестела золотом в свете фонарей. «Почему ты ее не спас?» — ревел Йон Сангун. «Как придворный врач позволил ей умереть?» Ван обнажил меч, и перепуганная прислуга мгновенно скрылась в павильонах. Тихен отвернулся и весь сжался, когда влажные звуки смерти пронзили ночь. Лезвие вошло в плоть, и вопли сменились хрипом. Сколько людей умерло в этих стенах, и до сих пор сердце Техёна сжималось от горького потрясения. «Братишка!» Кровь застыла в жилах Техёна. Он хотел бежать, но ударился спиной о стену, Иван настиг его в мгновение ока. Йон Сангун обхватил щеки Тэхёна горячими от крови руками. «Госпожа сын Пхён мертва, братишка!» «Ваше Величество!» — прошептал Тэхён срывающимся от страха голосом. «Она же была в полном здравии!» «Госпожа сын Пхён была мне как мать, и теперь она мертва!» — пробормотал Йон Сангун, дрожа как лист на осеннем ветру. «Говорят, это самоубийство!» Но зачем ей накладывать на себя руки?» Лишь этим утром я своими глазами видел ее прелестное лицо и сказал, что даже в пятьдесят она поражает меня своей красотой. Должно быть, ее отравили. «Отравили?» Придворный врач нашел подозрительный осадок на дне Юпиалы из-под чая. Объяснил Йон Сангун и крикнул, обернувшись. «Я Бледный, хрупкий слуга, Выскочил из павильона весь в поту. «Где следователь Ку?» — прорычал Ван. «Найди его и прикажи прийти ко мне немедленно. Я повелеваю расследовать ее смерть. Я разорву убийцу своими руками». Он побрел прочь во мраке и Евнух поспешил за ним, спотыкаясь на ходу. Тэхён застыл у стены и еще долго так стоял, пока чужая кровь стекала с его лица на шею ваше высочество он вздрогнул и посмотрел на девушку которая выглядывала из за колонны это была чию служанка мусури то есть с самого низкого положения Тихион время от времени отправлял ее по тайным поручениям во дворце и в обмен щедро платил чтобы она могла ухаживать за больной матерью ваше высочество ноги его не слушались Девочка огляделась и подбежала к нему, словно мышка. «Я хотела раньше вам сказать», — пропищала она. Листья за ними зашуршали, и служанка вздрогнула. С ветви вспорхнула птица и улетела, хлопая крыльями. Тогда Чию продолжила. «Сестра придворного стражника Мин Хёг Джина обратилась ко мне со странной просьбой». «Тэхён». Не находил в себе сил ничего сказать. Он молча достал из кармана носовой платок и стал тереть щеки, пока те не заныли. Она попросила передать ее брату, чтобы он нашел и отправил ей лекарство, а иначе ее накажут за предательство. Я его предупредила, что приносить во дворец лекарство запрещено, но он все равно послушался сестру. Я подумала, вам стоит об этом знать. Какое мне до этого дело? грубо спросил Тэхён. Ты такое, что? Чию? Быстро заморгала и снова огляделась. Придворная дама Сонхи приказала своему брату раздобыть волчий корень для госпожи Сын Пён. А теперь госпожа Сын Пён мертва. Ужас сковал сердце Тэхёна. Волчий корень растение с маленькими фиолетовыми цветками которые способны как исцелять, так и убивать. Если правильно их приготовить, они снимают боль. Но в руках того, кто желает избавиться от жертвы, не оставив следов, волчий корень становится смертельным ядом. Во что же ввязался Хёк-Джин?